Глава 18. Мнимый брак. Лора становится жертвой обмана. Приди она в наши пустынные степи, сбежались бы все посмотреть на нее. Бедда ак ида. На языке тамачек. Не нужен мне обед иной, коль ты завёшь меня женой. Раз Бог связал нас в добрый час, Ничто уж не разлучит нас. Роман о Жофре Ф. Ренуар Романская лексика Или словарь языка трубадуров Перевод со старо-французского Прошло восемь лет со дня смерти мистера Хокинса. 8 лет. Небольшой отрезок времени в жизни народа или в истории государства, но иногда они могут решить ход событий и судьбу целого столетия. Именно такие годы последовали за короткой перестрелкой на Лексингтонской пустыши и за категорическим требованием о сдаче форта Самтер. Историки никогда не перестанут изучать эти годы, собирать сведения о них и стремится понять их значение. Восемь лет в истории Америки, а именно годы с 1860 по 1868, пошатнули вековые устои, дали новое направление политической жизни всего народа, изменили общественные порядки в одной половине страны и оказали такое глубокое влияние на национальный характер что оно будет давать себя знать в жизни еще двух-трех поколений, не меньше. Согласно привычному для нас понятию о высшем промысле, жизнь одного человека – ничто по сравнению с жизнью нации или расы. Но если придерживаться более широких взглядов и более разумного соотношения ценностей, не заключает ли в себе жизнь одного человека нечто большее, чем жизнь нации, и нет ли где-нибудь судилища, в котором трагедии одной человеческой души будет придаваться большее значение, чем любым переворотам в вековых обычаях. Когда задумываешься о мощных силах добра и зла, которые вступают в борьбу за душу женщины, в короткие годы ее перехода от нежного девичества к женственной зрелости, невольно испытываешь почтительный трепет перед лицом этой глубочайшей драмы сколько чистоты нежности и доброты способна вместить в себе женщина какую бездну порока горечи и зла природа вынуждена быть щедрой создавая женщину мать рода человеческого и сосредотачивая в ней изобилие всех жизненных сил несколько критических лет могут решить будет ли ее жизнь полной любви и света, станет ли она непорочной жрицей святого храма или падшей жрицей оскверненной святыни. Правда, есть и такие женщины, которые не способны ни подняться, ни пасть, и которым житейские условности мешают сколько-нибудь решительно проявить свой характер. Но Лора не принадлежала к их числу. Она была наделена роковым даром – красотой и другим еще более роковым даром отнюдь не всегда сопутствующим красоте и часто существующим помимо красоты обаянием. Она обладала силой воли, гордостью, смелостью и честолюбием, да к тому же она оказалась предоставленной самой себе как раз в том возрасте, когда романтика приходит на помощь страсти и когда пробуждающимся силам живого ума почти не на чем сосредоточиться. Никто из окружающих не подозревал о трагическом конфликте в душе Лоры, и очень немногие догадывались о том, что в ее жизни происходит что-то необычайное, или романтическое, или странное. В те беспокойные дни в Хаукае, как и в большинстве городов Миссури, царило смятение. Приход и уход федеральных и конфедеративных войск грабительские набеги внезапные стычки и бои все это отвлекало внимание от отдельных личностей и избавляло их от осуждения за поступки которые в более спокойные времена стали бы предметом громкого скандала к счастью нам придется рассматривать этот период в жизни лоры только в историческом плане мы воскресим лишь отдельные эпизоды которые помогут нам показать ее такой, какой она стала к моменту прибытия в Хоукай Гарри Брайерли. После переезда в Миссури жизнь Хоккинсов протекала в упорной борьбе с нуждой и в попытках хотя бы внешне поддерживать честь семьи и видимость благополучия, в соответствии с теми большими ожиданиями, которые они втайне связывали с восточно-теннисийскими буграми. Может быть, только Клай, оставшийся, по сути, единственной опорой семьи, отдавал себе отчет в истинном положении дел. Вашингтон то приезжал в Хоукай, то вновь уезжал, увлекаемый какой-нибудь грандиозной земельной спекуляцией, после которой он неизменно возвращался в контору генерала Босуэлла таким же бедняком, как и раньше он изобрел бесконечное множество бесполезных вещей, и ни одно его изобретение не стоило того, чтобы его запатентовать. Так в грезах и бесплодном изобретательстве проходили годы, и в 30 лет Вашингтон высокий, темноволосый мечтатель, полный самых лучших намерений и не способный сделать ни одного решительного шага, не имел ни профессии, ни постоянной работы. Возможно, все же, что все эти годы он был счастливее своих близких, ибо он прожил 8 лет в сладостном ожидании сказочных богатств. В войну он ушел с отрядом из Хаукая и проявил себя отнюдь не трусом. Но он воевал бы еще лучше, если бы меньше занимался изобретением способов перехитрить врага при помощи тактики неизвестной военной науки. Однажды в одну из своих самовольных вылазок он попал в плен, но после краткого допроса полковник армии северян отпустил его, убедившись, что нанесет южанам гораздо больше ущерба, если вернет им Вашингтона. Что касается полковника Селлерса, то он, разумеется, во время войны был выдающейся фигурой. В Хаукае он командовал местной гвардией и только раз покинул родной город. По распространившимся впоследствии слухам, он совершил обходной маневр, вышел к пристани Стоуна и укрепил этот важный пункт, о существовании которого никто, кроме сторожилов, и не подозревал. «Бог ты мой!» — говорил потом полковник. «Да ведь это же ключевая позиция на пути в северной Миссури и единственное место, не попавшее в руки врага. Если бы другие пункты имели такую оборону, исход войны был бы совсем иным, да, сэр?» На войну, как и на все прочее, полковник имел свои собственные взгляды. Если бы все, — говорил он, — подобные ему, оставались дома, Юг не был бы побежден, ибо в таком случае некого было бы побеждать. Мистер Джефф Дэвис несколько раз писал ему, предлагая взять на себя командование корпусом в армии конфедератов. «Нет», — отвечал полковник Селлерс, «его долг оставаться дома» и он отнюдь не пребывал в бездействии. Это он изобрел знаменитую воздушную мину, которая чуть не уничтожила армию северян в Миссури, а заодно и сам город Сент-Луис. План его заключался в том, чтобы наполнить мину зажигательной смесью и смертоносной шарапнелью, прикрепить ее к воздушному шару и пустить с горящим фитилем в расположение вражеских войск, с тем, чтобы в нужный момент она взорвалась. При помощи своего изобретения он хотел захватить Сент-Луис. Надо было до тех пор взрывать мины над городом и сеять в нем смерть и разрушение, пока оккупационная армия не сложит оружие. Добыть зажигательную смесь ему не удалось. Он, правда, сконструировал мину, вполне отвечающую его целям. Но первая же опытная мина взорвалась раньше времени в его дровяном сарае, Сарай взлетел на воздух, а дом Селлерса загорелся. Соседи помогли погасить пожар, но заставили его прекратить дальнейшие эксперименты. Однако этот немолодой, но патриотически настроенный джентльмен успел заложить столько мин и прочих подрывных устройств на всех дорогах, ведущих к Хаукаю, тут же забыв точное местоположение опасных участков, что окрестные жители Боялись ездить по дорогам и обычно пробирались в город полем У полковника был свой девиз. Миллионы на оборону, не цента на уплату контрибуций.